Глава 17 Ярослава. От неожиданности я так резко останавливаюсь, что пугаю Татошку, и тот, обернувшись, смотрит на меня с непониманием и осуждением. Я, в свою очередь, разглядываю Сноба. Он готов оплатить мне билеты в Питер? Совсем дурной? А потом понимаю, он пошутил. Нет, он, конечно, парень со странностями, но это кто в здравом уме захочет оплатить поездку незнакомому человеку, который, по его же собственному утверждению, постоянно хамит. «Не смешно, фыркаю я как можно снисходительнее, чтобы не подумал, что я повелась на этот прикол». «Я не шучу», — отвечает Сноб, «а если хочешь, полетели вместе. В качестве компенсации за вчерашний вечер я оплачу билеты в обе стороны и на неделю сниму тебе отель». Из-под рёбер горлу поднимается что-то тёплое и покалывающее, от чего даже сердце начинает биться чаще. Питер. В десятом классе мы одноклассники летали туда на экскурсию, гуляли по Петергофу, фотографировались в музее Эрмитажа и посетили кунсткамеру. Я не смогла полететь, потому что баба Лида потратила последние деньги на новый холодильник. Ненормальный, — бурка я, ускоряя шаг. Ищи другую дуру. «Ты почему так реагируешь?» Раздражённо рявкает с ног, ловя меня за руку. «Я предложила самых лучших побуждений, а ты меня снова обозвала. Пусти!» Я выдираю своё запястье, всячески избегая на него смотреть. Со мной творится что-то странное. Щёки окатывают жаром, жжёт глаза. Когда я не знаю, как реагировать, то говорю что-то грубое, как сейчас. «Что с тобой, Ярослава?» Уже спокойнее спрашивает он, останавливаясь. Я не держу тебя за дуру и не пытаюсь обмануть. Когда ты сказала, что нигде не была, я захотел это исправить, могу себе позволить. Зачем тебе это? Огрызаюсь я. Я тебе никто. Ну как же? В его голосе появляются шутливые ноты. Между нами тесная связь. Я поставил тебе синяк, купил выпить и за это схлопотал по физиономии. А ещё ты была у меня дома, и мы целовались. Поморщившись, я закатываю глаза. Не напоминай. «Ладно», — быстро соглашается сноп «Приставать я к тебе не буду, можешь по этому поводу не переживать. Если захочешь, проведу тебе небольшую экскурсию по городу. Если нет, будешь гулять сама по себе». Во рту появляется металлический вкус. Я, когда нервничаю или сильно задумаюсь, кусаю изнутри щеку до крови. Зачем он мне всё это рассказывает? Как будто всерьёз рассчитывает, что я поеду. Если даже предположить, что я поверила в его чистые намерения, я всё равно не оставлю Татошку и бабу Лиду. Она точно его тапком прибьёт. От этих мыслей появляется раздражение на сноба. Живай себе спокойно. Но тут он появляется с нелепыми предложениями. «Слушай, я обратно пойду», — говорю я, начиная сматывать Татошкин поводок. «Мопсом по жаре долго гулять нельзя. Кафе будет метров э, через сто с левой стороны. увидишь, Сноб шумно выдыхает, давая понять, что я его бешу. «Ну и ладно, он тоже меня бесит, так что мы квиты. Пусть поскорее уезжает в свой Питер и познаёт дзен». Не дожидаясь, пока он предъявит ко мне новые претензии, я разворачиваюсь и иду в сторону дома. Татошка недовольна семенит рядом. Вообще-то он любит гулять в любую погоду. Проблема в том, что в такую жару он быстро устаёт, плюхается на асфальт в теньке, И всё, не сдвинешь, дальше только нести на руках. Поэтому далеко гулять с ним опасно. Всё-таки весит он почти 10 килограммов. «Ну, и куда ты побежала?» — догоняет меня голос сноба. «Впервые встречаю такую несговорчивую. Если я несговорчивая, то для чего ты за мной идёшь?» Язвлю я, я почему-то испытывая радость от того, что он пошёл за мной. «Провожаю, чтобы твоя бабушка не думала обо мне плохо». Я молча пожимаю плечами. Хочет? Пусть идёт. Мне-то что? У тебя есть время подумать до завтра. Если надумаешь полететь, позвонишь. И повторюсь, тебя это ни к чему не обязывает. Я продолжаю молчать, не зная, что ему ответить, а совсем не хочется. Сноб как будто действительно хороший парень, хоть и с прибабахом. Подниматься не буду, хоть ты и не приглашала. Улыбается Сноб, остановившись возле моего подъезда. «Бабушке привет передавай. Если бы я задержался здесь подольше, то обязательно пригласил бы её на прогулку, даже не подмытую». Не выдержав, я хихикаю. «Всё-таки в чувстве юмора, и ему не откажешь, хоть он и Сноб. Номер мой запиши». Добавляет он с особой тёплой интонацией, от которой даже отказываться и спорить не хочется. «Мы с ним, скорее всего, видимся в последний раз». Так что пусть он запомнит меня не только как ту, кто постоянно ему хамила. Я шарю по карманам, а потом вспоминаю, что телефона с собой у меня нет, остался на зарядке. Мне некуда, развожу руками. Тогда свой продиктуй, не сдаётся сноп. Я тебе прозвон сделаю. Я шутливо закатываю глаза и называю ему нужные цифры. Но надо же до чего упрямый. Можно даже подумать, будто в меня влюбился. «Ладно, я пойду», — киваю себе за плечо. «Извини, если что-то было не так. Я не со зла, просто характер вспыльчивый «Да, я уже понял». Я затаиваю дыхание от того, как задумчиво он на меня смотрит в этот момент. Внизу живота становится тесно и одновременно щекотно, когда его взгляд, как бы невзначай, останавливается на моих губах, а потом поднимается по скуле. «Ладно, я пойду», — напряжённо повторяю я и, развернувшись, взбегаю вверх по ступенькам. С каждой новой секундой в груди становится всё неуютнее, а к моменту, когда я подхожу к квартирной двери и вставляю ключ, и вовсе близко к тому, чтобы заплакать. «Да что с тобой такое?» — шикаю на себя, смахивая выкотившуюся слезу. «Я правда не понимаю, что происходит. Плачу я редко». И обычно только при виде бездомных животных. Исключено, что это из-за сноба. Я видела его всего пару раз, чтобы вдруг привязаться. — Ты чего так быстро? — доносится из гостиной скрипучий голос Бабы Лиды. — Я думала, раньше полуночи не вернёшься. — С чего бы это? — как можно бодрее выкрикиваю я, стаскивая с ног кроссовки. У неё чуйка, как у ищейки. Вмиг что-то не то заподозрит. — Я думала, вы шоркаться поедете. «Дело-то молодое. Вот ты заладила, шоркаться да шоркаться. Погуляли, да он домой ушёл. И не думай, что сноп мой парень. Послезавтра он в Питер уезжает». «И чего? Тебя с собой не звал?» «Говорю же, у них у Баба Лиды, как у ущейки. Вот откуда она это взяла?» «Звал, признаюсь я, заходя в гостиную. Предложил билеты оплатить и гостиницу снять». Баба Лида нащупывает пульт и убавляет громкость. «А ты чего сказала?» «А чего я?» «Отказалась, конечно». «Езжай, дура!» рявка Рявкает на так громко, что я и тошка подпрыгиваем с перепугу. «Такой матросик в наш в края заплыл, а ты клювом щёлкаешь. Было бы мне лет на сорок поменьше. Я бы уже бау собирала». «И как же интересно, я тебя оставлю!» Рявкаю я, крайне уязвлённая тем, что она так легко меня выгоняет. «А чего я? Беспомощная? Пиздуй давай!» Хоть отдохну от тебя, маленька. Я растерянно моргаю, не в силах поверить услышанному. Была уверена, что Бабалида уж точно не одобрит такую поездку. Вот так запросто меня с первым встречным отправляешь? обиженно переспрашиваю я. Ой, да ладно, придурятся-то. отмахивается она, неловко подтыкая под спину подушку. Ты и так целыми днями неизвестно где и с кем шарахаешься. Тут-то хоть Ленинград посмотришь. Помнишь, как у себя в комнате выла из-за того, что с классом поехать не смогла? А я помню. Езжай давай. Матрос-котёнка не обидит.